Самая нижняя часть холодильной камеры со специальным лотком и полкой из стекла предназначена для фруктов и овощей. Сложенные в полиэтиленовые кульки и накрытой полкой, они будут находиться в атмосфере определённой влажности. Кроме того, полиэтилен и стекло предохраняют другие продукты от запахов, распространяемых фруктами, особенно яблоками и грушами. Полочки на дверце холодильника предназначены для яиц, консервов и бутылок. В настоящее время выпускаются комбинированные холодильники, состоящие из двух камер. Это очень удобно и дает возможность хозяйке хранить и сырые, и отваренные продукты в замороженном состоянии, так как в морозильнике температура достигает минус 18 градусов Цельсия и даже ниже. В холодильнике и морозильнике рыбу можно хранить до трех месяцев. Завёрнутая в плёнку баранину и дичь 6-8 месяцев. Говядина до года. Свинину 6 месяцев. В холодильнике, в морозильнике можно также хранить обработанные, доведённые до полуготовности или полностью готовые продукты. Овощи моют, на 2-3 минуты опускают в кипящую воду, бланшируют. Затем быстро охлаждают в проточной воде, дают хорошо просохнуть и упаковывают в воздухонепроницаемый материал. Фрукты сортирует, моет, чистит, удаляет косточки из семечковых плодов яблок, груш, сердцевину и 2-3 минуты бланширует. Ягоды посыпают сахаром или заливают 40%-ным сиропом. Хранить овощи и ягоды в пластмассовой посуде для пищевых целей. Готовое жаркое. Натурально жареное порционное мясо, мясной рулет. укладывают в пластмассовую посуду. Можно замораживать в кондитерские изделия, пирожные, торт. Их заворачивают в целлофан и хранят 2-3 месяца. Как использовать замороженные продукты? Мясо для жаркова перед приготовлением следует полностью разморозить. Продукты, которые будут вариться, могут только слегка оттаять. Овощи, не размораживая, Опускает в кипящую воду и варит на меньше времени, чем свежее. Выпеченные картофельные изделия жарят, не размораживая, в большом количестве жира. Готовое блюдо размораживают на воздухе и подогревают. Жареные продукты необходимо поджарить еще раз под крышкой. Торты и пирожные размораживают при комнатной температуре. Приготовление пищи на водяной бане и на пару. Для устройства водяной бани нужно две кастрюли. Меньшую ставят в большую над двумя небольшие дощечки или кольцом из проволоки. В маленькую кастрюлю кладут продукты, в большую наливают воду с таким расчётом, чтобы она не доходила до края маленькой кастрюли сантиметров на 5. Воды кастрюли закрывают крышкой и ставят на небольшой огонь. Воду по мере его кипания доливают. На водяной бане чаще всего готовят каши и всякого рода тушеные блюда. Заготовка впрок. Большинство овощей и фруктов не может сохраняться длительное время свежими. Для того, чтобы продлить сроки их употребления, а также приготовить из них продукты с другими вкусовыми качествами, фрукты и овощи консервируют. В домашних условиях, при желании всегда можно запастись на зиму нужным количеством разнообразных консервированных продуктов. Вот некоторые из них, которые мы рекомендуем в данном разделе. Капуста квашеная, Кочаны капусты зачистить от зеленых загрязненных или поврежденных листьев и отрезать наружную часть кочерыжки. Зачищенные кочаны капусты нашинковать или изрубить, в зависимости от того, какую капусту готовят, шинкованной или рубленной. Затем засыпать капусту в хорошо пропаренную и промытую бочку, пересыпав каждый слой капусты высотой примерно 5-7 сантиметров солью. Утрамбовать. В капусту можно добавить нарезанную морковь, яблоки или бруснику, тмин.